Морган придумал воинскую хитость. Утром он приказал высадить на берег недалеко от крепости несколько сот флебусьеров. Это место было покрыто густым кустарником. Пробыв тут несколько часов, флебусьеры ползком пробирались к лодкам, ложились в них ничком или боком и отправлялись обратно на корабли. Испанцы же, не видя прятавшихся, думали, что лодки возвращаются пустыми. Этот маневр продолжался весь день. И испанцы были уверены, что почти весь экипаж высадился и намерен штурмовать крепость ночью с береговой стороны, и потому перевели на ту сторону всю тяжелую артиллерию и большую часть гарнизона. Этого-то и ожидали пираты. По наступлению ночи они все перебрались на корабль, снялись с якоря и, предаваясь течению, не раньше подняли паруса, как поравнявшись с таделью. Месяц светил ярко и скоро показал испанцам их ошибку, а они бросились за тяжелой артиллерией и начали сильный огонь, но поздно ветер благоприятствовал флюбусьером, и они благополучно выбрались в море, отсылетовав еще крепость ядрами. Морган высадил пленных на ближайшем берегу и взял с собой только гибралтарских аманатов, потому что не получил за них всего выкупа. Едва вышли в открытое море, как подняла жестокая буря, грозившая гибелью без того уже поврежденным судам, которые лишились и корей, и мачт. При этом с одной стороны скалы грозили ежеминутным разрушением, а с другой — не менее опасный и счастливейшей при случае на бесплодный берег, а за ними испанцы. При этом в некоторых судах открылась такая сильная течь, что ничем не могли остановить вторжение воды. Иные корабли угрожали даже развалиться надвое, почему их обвязали канатами. Эта страшная буря, сопровождаемая громом и молнией, продолжалась беспрерывно четверо суток. И во все это время никто не мог сомкнуть глаз, опасаясь, как выразился один из флибустьеров, закрыть их навсегда. Только что кончилась буря, флибустьеры подверглись новому ужасу. Они завидели шесть кораблей которые приняли сначала за испанский, но страх скоро превратился в радость. Это была французская эскадра под командой адмирала Де Тре, которая оказала им возможную помощь. Флебусиры разделились. Одни поехали на Сан-Доминго, другие под начальством Моргана на Ямайку, куда и прибыли благополучно. Глава восьмая. Взятие и сожжение Панамы. Обогатившийся Морган подумал теперь о покой, но товарищи его хищничеств, скоро истратившие свою добычу, да еще задолжавшие, всячески убеждали его приступить к новым предприятиям, и он, наконец, согласился. Едва разнеслась эта весть, как с Ямайки, Сан-Доминго и Тортуги стали съезжаться к Моргану на судах и лодках флибустьеры. За ними последовали многие охотники Сан-Доминго, не служившиеся на море. Они прошли для этого пешком неизмеримые леса. Подкрепленный таким образом, Морган назначил для отъезда 24 октября 1670 года. Однако оказались препятствия. Корабли, экипаж, оружие и снасти были на лицо. Не доставало провианта которого за деньги нельзя было собрать в достаточном количестве. Для дополнения этого недостатка назначена экспедиция из 400 человек на четырех кораблях. Им было приказано высаживаться, где будет удобнее, и, не думая о дальнейших планах, отнять только у ближайших к берегу городов и деревень хлеб и съестные припасы. В то же время Морган отправил охотников в леса, чтобы настрелять сколько можно более буйволов и других животных. Маленькая эскадра под начальством француза Броддейли направилась к реке Делагаче. Здесь встретили корабль, нагруженный хлебом, взяли его и потом штурмовали город Ла ранхирио недалеко от Картахены. Жители защищались храбро, но после десятичасовой битвы были принуждены уступить. Город был разграблен. И чтобы не быть сожженным, согласился на поставку огромного количества маиса, сбор которого требовал, однако, много времени, и пираты возвратились только после пятинедельного отсутствия. Морган считал их уже погибшими и придумывал новые планы для снабжения флота провиантом.